Глава шестая Я долго лежал цепенея, пока она не убрала с моего плеча свою голову. Убрала, откинулась на подушку и простонала. А теперь и умереть не страшно. Это было последней каплей. Я чмокнул ее в щеку, шепнул «Скоро вернусь» и вылетел из спальни. Одной рукой, накидывая на ходу махровый банный халат, другой схватил трубку радиотелефона, торопливо набрал номер матери и спросил: Как долго ведет свою разрушительную работу этот твой яд? Мать, не задумываясь, выпалила. Пока ядоноситель не заразит всех мышей или тараканов. Я торопил. Причем здесь мыши и тараканы. Ну как же, поразилась мать. Они же мне надоели сволочи, лезут со всех щелей, и особенно от соседей. «Мама, я говорю про яд». «И я про то же. Потравить бы их всех разом, и тараканов, и мышей, и соседей, чтобы не мешали мне жить. Но какая беда. Ограничусь мышами и тараканами. Соседей придется исключить из гуманизма к человечеству. А жаль». Кто знает мою мамулю, тот понимает, как далека она от проблем гуманизма. Видно, понимая, что в голове моей назрел протест, мать пояснила. «Понимаешь, Робби, это последнее изобретение науки. Яд со страшной силой влияет на генную структуру всех белковых образований». «И как он влияет?» — спросил я, заподозрив неладное. «Лишает их этой, ну как ее?» Она растерялась. «Надо же, забыла». «Репродукции?» — покрываясь гусиной кожей, подсказал я. А, «Точно! Репродукции!» — возликовала мать. «Представляешь, тот, который отравлен...» «Не сразу умирает, а как можно больше заражает своих соплеменников. Но те не умирают, а становятся стерильны. Фантастика!» Непонятной радостью обрадовалась она. «Просто чудо! Толпы мышей и тараканов миг разучились плодиться. кратают свой век бездетными, а живут они недолго. Я уже узнала. Мыши три года». Таракана и того меньше. Так что скоро лишу способности размножаться всю эту живность в нашем районе. Но почему же ты начала именно с меня, своего сына? Мысленно возопил я, нажимая на кнопку отбоя и бросая трубку на диван. Непередаваемая боль разрывала грудь. Мечтам о сыне конец. Не будет у меня ребенка. Я стерилен, уже стерилен. Катастрофа. Опять катастрофа. «Сколько еще раз сегодня придется мне повторить это слово?» Я устремился в спальню. Нежности к Лидии как не бывало. Душа — выжженная пустыня. В ярости распахнул дверь и остановился. Замер. Окаменел. Она лежала в неудобной позе, левая нога неестественно вывернута, рука заломлена за спину. Умерла. Но перед этим успела... «Да, сына не будет у меня». Я метнулся к кровати, в нерешительности остановился и позвал, почему-то шепотом. «Лида!» Она молчала и не дышала. Я схватил ее руку, пульса не было. Склонился к груди и сердце не стучало. Умерла. Тогда я, счастливый, еще не знал, что это только цветочки. Ягодки были впереди. «Так», – прошептал я, – в моей квартире труп о былой решимости как не бывало. «Что же делать?» «Что мне делать теперь?» В этот неподходящий момент раздался звонок в дверь. Я заметался, открывать или не открывать. Решил не открывать, но позвонили настойчиво. Я решил одеться. Вернулся в спальню, но обнаружил, что рубашка и брюки валяются на кровати. Частично на них лежит покойница. Что-то помешало мне к ней подойти и выдернуть свою одежду. К тому же рубашка и брюки безнадежно помяты. Я плотно прикрыл дверь спальни и отправился в прихожую прямо в банном халате. «Кто там?» — сердито спросил, напряженно всматриваясь в глазок. «Это я, твоя сестра». На пороге действительно стояла Кристина. Она, как всегда, была дорого и безупречно одета. Этакая благоухающая фарфоровая статуэтка, безжизненно аккуратная. Все в ней камельфо, все согласно приличиям. На костюме не пятнышка. Не складочки, туфли блестят, прическа — волосок к волоску, а лицо — посмертная маска Тутанхамона, гладкая и любезная. Уверен, час назад Кристи приняла душ, обновила косметику и поменяла прокладку. Так готовится к встрече с Господом. Я открыл дверь и отступил, нехотя пропуская сестру в прихожую, она же входить не спешила прижимая полусогнутой рукой к груди сумочку долларов пятьсот, не меньше. Она с легким оттенком брезгливости рассматривала мои волосатые ноги, беспомощно торчащие из-под халата. Голову на отсечение дать готов. Ей сразу захотелось их побрить какой-нибудь разрекламированной дрянью, дорогой и неэффективной. «Я не вовремя?» — наконец спросила она. «Ты всегда не вовремя», — зло подумал я и нежно ответил — «Ну что ты, малышка, очень рад тебя видеть». Лишь после этого Кристина вошла, рыская взглядом по углам в поисках достойного места для своей бесценной сумочки. «Давай в свой сейф положу», — предложил я, с ужасом отмечая, что Кристина надолго. В противном случае сумочка осталась бы торчать у нее под мышкой. «Да, положи», — согласилась она, протягивая мне и сумочку, и щеку для поцелуя. Как только я чмокнул, гладкое фарфоровое лицо начало складываться в отвратительную плаксивую гримасу. «Ах, Робби!» — простонала Кристина, отталкивая меня и решительно проходя в гостиную. Я уныло поплелся за ней, готовясь бездарно отдать младшей сестрице дюжий кусок своего драгоценного времени. Еще неизвестно, сколько его вообще у меня осталось. Словно подслушав мои мысли, Кристина истерично взвизгнула. «Ах, Робби, я жить и хочу!» Жалея, что поздно узнал об этом, я холодно поинтересовался. «Надеюсь, у тебя есть веские причины?» Она заломила руки. «Робби, я ушла от него! От этого деспота, жмота, кабеля и тирана! Я, наконец, от него ушла!» Предчувствуя для себя новые травмы и не скрывая ужаса, я осведомился. «Неужели ко мне?» Она мгновенно прекратила истерику и, грозно сверкая взглядом, рявкнула: А куда мне еще уходить? При всех своих квартирах, домах и виллах очень странный вопрос, согласись. Но Кристина была не согласна. Ее глаза метнули парочку молний, а рот выплюнул: Ты что, не понимаешь? Макс бросил меня. Это называется Я ушла от него. Катастрофа. Я где стоял, там и сел. Слава богу, подо мной оказалось кресло. Кристина пристроилась на диване, напротив, и начала реветь. Я смотрел с жалостью и отвращением. Мужчина на женский рев только так и может смотреть. Видеть, как исчезает лицо, как брови, глаза, щеки и губы смешиваются в одну грязную бесполую массу. Это невыносимо. В конце концов, я не выдержал и, отворачиваясь, спросил, что теперь будет, как ты теперь собираешься жить, всхлипывая, Она пожала плечами, но ответила вполне рассудительно. «Слава Богу, в нашей семье есть мужчина. Вот ты и думай. Теперь только ты несешь за нас с мамой ответственность. Макс умыл руки». Язык мой прилип к небу, но не успел я оправиться от одного удара, как последовал новый. «Робби, я напилась снотворного и хочу спать. Проводи меня в спальню», — заявила Кристина, поднимаясь с дивана и сбрасывая на ходу туфли. «Боюсь, мое «нет»» прозвучало слишком неистово. Кристина дернулась, словно ее шибануло током, тысячи вольт, не меньше. «П -п «Почему нет?» заикаясь, спросила она. «П -п «Потому что у меня там беспорядок», заверил я, не солгав. «Разве это порядок, когда превращается в труп молодая красивая женщина?» «Но я хочу спать», сказала Кристина, вновь собирая в морщины то, что осталось у нее от лица, разводы косметики. Я поспешил ее успокоить. «Спать в кабинете тебя положу. Это самая спокойная комната. Там диван широченный и воздух чистый. Окна выходят в сосновый парк». «Положи хоть куда-нибудь», — проныла Кристина, дефилируя в мой кабинет совершенно дурацкой походкой манекенщицы. «Зачем ей?» — спрашивается, «это нужно?» «Тем более сейчас. Но с другой стороны, куда денешь старые привычки? Вилять задом камельфо нашего времени». Раньше приличные женщины не ходили походкой проститутки, а гордо выступали, как королевы. В кабинете Кристина первым делом потребовала. «Робби, положи, наконец, в сейф мою сумочку, как и обещал. Не держи ее в руках. Это единственное, что у меня осталось». Беспрекословно выполнив просьбу сестры, я начал укладывать ее на диван, но мне помешал телефонный звонок. «Постели постель сама!» — крикнул я и бросился к одному аппарату в гостевую и к другому. Но везде слышал только гудки. Я заметался по всей квартире. «Это мобильный!» — крикнула Кристина из кабинета. Я с ужасом вспомнил, что сунул его в карман брюк, которые лежат под покойной. «К черту, пусть звонит!» — зло подумал я. Однако кто-то был слишком настойчив, да и Кристина занервничала. «Ну что, не можешь трубку найти?» «А вдруг это Макс? Сейчас тебе помогу!» По звуку шагов я догадался, что она шлепает в гостиную. Как ужаленный сорвался с места и влетел в спальню. Старательно отворачиваясь от покойной, нащупал брюки, достал телефон и стремительно направился в гостиную. Панически боялся, что Кристина увидит труп и ругал себя последними словами, что до сих пор не врезал в дверь спальни замок. Как я не спешил, но столкнулся таки с Кристиной на пороге. «Ох, и резвая у меня сестра. Для ее тридцати пяти даже слишком резвая. Правда, только тогда, когда дело касается ее Максика, лысого и пузатого шпендика, кому только понадобился такой». «Что ты медлишь?» Истерично взвизгнула Кристина, кивая на сотовый. «Сейчас, сейчас». Успокоил я сестру, выпихивая ее в гостиную и поспешно прижимая трубку к уху и снова услышал голос с отвратительной блатницой. «А чё, козёл, попал? Или ты ещё не понял?» «Кто вы?» — закричал я, но в трубке уже раздались гудки. Кристина, затаив дыхание, стояла рядом. Покосившись на дверь спальни, я сказал. «Это не Макс». «А кто?» — обиженно прошептала она. «Не знаю. Ошиблись номером. Мне было мучительно больно видеть, как угас взгляд сестры». Так больно, что грязный блин ее лица не раздражал даже. Кристина растерянно застыла, скосолапив ноги, жалкая, похожая на воробушка. Она успела снять пиджак, юбку и блузку и стояла в одной комбинации. Сквозь тонкую ткань просвечивались сползающие чулки, врезавшиеся в тело трусики и лифчик с упавшей бретелькой. Все не камильфо. Передо мной была не светская дама, а моя сестрица — Прелестная детка из далекой юности. Детка слегка постаревшая. Мне было шестнадцать, а ей шесть. Я хватал ее на руки и подбрасывал в небо, а она от восторга и страха визжала. Как давно я не видел ее в свою детку. Пахнул родным, давно забытым. «Кристя!» — нежно попросил я. «Иди на диван, поспи, малышка, а потом что-нибудь придумаем». «Лучше бы я ее не жалел». «Робби!» — заскулила она, делая шаг ко мне и тычась мокрой щекой в халат. «Робби! Как больно! Я ему отдала лучшие свои годы. Он бросил меня. Мама еще не знает. Я боюсь. Я так боюсь ей говорить». Кристи была такая хрупенькая, маленькая, заморенная диетами. «Мне стало стыдно, что я большой, но ничем не могу ей помочь. Маме не скажем». Успокоил я сестру. «Пока не скажем, а там, может, вы и помиритесь». Она потрясла головой. «Не получится. У Макса баба, она беременная, а я так и не смогла родить ему сына». «Никто не смог. Наш род теперь совсем угаснет», подумал я, вспоминая генную диверсию, устроенную мне родной матушкой. Раздавшийся внезапно звонок напугал нас. Мы взвились, словно поддетые рогами черта. Кто это? Кто это? Забормотала Кристина и тут же нашла ответ. Это Макс. Беги, скорей, открой. Господи, в каком я виде? Я устремился в прихожую, думая, что мой вид не лучше. Успокаивало только одно. Максу вряд ли есть до этого дело. Заглянув в глазок, Обмер. Это была Заславская Мария. <музыка>